Часть 6. В ту неделю премьер-министр произвёл перестановки в кабинете, и все сочли, что хотя общественное мнение склонилось в пользу гармонии, судьбу его решила фотография в Джадж. За один день бывший министр иностранных дел выяснил в коридорах партийной штаб-квартиры и у членов парламентской фракции, что его выдвижение в ноябре не приветствуется. подверженная в политике эмоциям страна, возможно, и даровала прощение или по крайней мере отнеслась к нему снисходительно. Однако для политиков такая уязвимость их будущего вождя помеха. Отныне его удел неизвестность. Каков он обязан редактору Джадж? Поэтому в аэропорту до зала VIP, куда его недавняя должность давала доступ, он добрался без роя репортёров и без свиты чиновников. У бесплатного бара наливал себе виски Джордж Лейн. А, Джулиан, присоединитесь. Они не виделись с похорон Молли, и рукопожатиями обменялись с осторожностью. До Гармони дошли слухи, что фотографии продал Лейн. Лейн не знал, знает ли об этом Гармони. Гармони, в свою очередь, не знал, как относится Лейн к его связи с Молли. Лейн не знал, известно ли Гармоне, до какой степени он, Лейн, презирает его. Им предстояло вместе лететь в Амстердам, чтобы сопровождать гробы обратно в Англию. Джорджу, как старому другу Холли Дэйв и спонсору газеты «Джадж». Джулиану, по просьбе фонда Линли, как защитнику интересов Клайва в правительстве. Попечители фонда надеялись, что присутствие бывшего министра сократит волокиту, сопровождающую международные перевозки трупа. Со стаканами в руках они пересекли запруженный народом зал. Нынче большинство людей сходит за випов и отыскали сравнительно свободный угол возле двери в туалет. За усопших, за усопших. Гармонис минуту подумал и сказал: "Слушайте, коль скоро мы тут по одному делу Давайте уж внесём ясность. Это вы предоставили фотографии. Джордж Лейн вырос на 2 не лишних сантиметра и обиженно произнёс: "Как бизнесмен, я неизменно поддерживал партию и делал взносы в её фонд. Зачем бы мне это понадобилось?" Холлидей, вероятно, сидел на них, дожидался удобного момента. Я слышал несколько газет, пытались их купить. Молли передала авторские права Клайву. Фунт другой, он, наверное, заработал. Мне не хотелось спрашивать. Гармони, отпивая виски, думал, что Джадж, конечно, не станет раскрывать свои источники. Если Линли лжёт, то делает это ловко. Если нет, будь проклят Линли и все его симфонии. объявили их рейс. Когда они спускались к подонному лимузину, Джордж тронул Джулиана за руку и сказал: "Знаете, на мой взгляд, вы распутались с этой историей чертовски удачно. Вы полагаете?" Гармони незаметно убрал руку. "О да, многие повесились бы из-за меньших неприятностей". Через полтора часа голландская правительственная машина уже везла их по улицам Амстердама. Поскольку они довольно долго перед этим молчали, Джордж весело сказал: "Я слышал, премьера в Бирмингеме отложена. На самом деле отменена. Джулио Бо говорит, что это провал. Половина большого симфонического оркестра отказывается играть. Кажется, там есть мелодия в конце, бесстыдно списана с Бетховенской оды к радости, с разницей в одну-две ноты. Неудивительно, что он покончил с собой". Тела хранились в маленьком морге полицейского управления Амстердама. Спускаясь по бетонным ступенькам, Гарри не подумал о том, есть ли такое же секретное место под Скотланд-Ярдом. Теперь уж ему не узнать. Провели официальное опознание. Бывшего министра отозвали в сторону для беседы с чиновниками голландского министерства внутренних дел, и Джордж Лин разглядывал лица своих старых приятелей в одиночестве. Оба выглядели на удивление мирно. У Вернона был приоткрыт рот, как будто он не успел досказать что-то интересное. А у Клаева на лице застыло счастливое выражение человека, осыпаемого аплодисментами. Вскоре Гармони и Лейна повезли обратно через центр города. «Мне только что сообщили нечто весьма интересное», — посреди дороги сказал Гармони. «В прессе были неверные сведения. И у нас тоже». Это вовсе не двойное самоубийство. Они отравили друг друга, подсыпали неизвестный дрянь. Это было обоюдное убийство. Бох мой. Оказывается, тут есть мошенники-врачи, использующие законы об эвтаназии до крайних пределов. Их главный заработок убирать престарелых родственников. "Занятно", сказал Лэйн. "По-моему, в Джадж была статья об этом". Лейн отвернулся и посмотрел в окно. Они ехали с пешей скоростью по Брауэрсграхт. Какая опрятная улица. На углу чистенькая кофейнка. В ней, вероятно, продают наркотики. Он вздохнул. — Ах, эти голландцы с их разумными законами! — Да уж, — отозвался Гармони. — Когда доходит до разумности, им просто удержу нет. К концу дня, прибыв в Англию, Уладив в хитроу гробовые формальности и пройдя таможню, они нашли своих шоферов, пожали руки и разъехались. Гармони в Вилдшир, чтобы подольше побыть с семьей, а Лейн навестить Манди Холлидей. Джордж попросил остановить машину в начале улицы, чтобы несколько минут пройтись. Надо было обдумать, что он скажет вдове Холлидея. Но вместо этого Шагаев, в прохладных покойных сумерках, мимо просторных викторианских домов, под жужжание первых весенних газонокосилок, он обнаружил, что его мысли приятно потекли в другую сторону. Гармони свален и основательно спутан лживыми заявлениями жены перед прессой о том, что у него не было романа с Молли, а теперь и Вернан устранён, и Клайв. В общем, Ситуация на фронте бывших любовников сложилась не так уж плохо. Можно уже подумать и о панихиде по Молли. Джордж дошел до дома Холли Дэйв и остановился на крыльце. Он знал Манди много лет. Прелесть была довольно необузданная. Пожалуй, уже удобно пригласить ее поужинать. «Да, панихида. Лучше Сент-Мартин». чем Сент-Джеймс, облюбованный доверчивой публикой, читающей книжки вроде тех, что он сам издаёт, стала бы Сент-Мартин. И речь произнесёт он один, больше никто, и бывшие любовники не будут переглядываться. Он улыбнулся и, поднимая руку к звонку, сладко задумался о будущем списке приглашённых.